Глава 29. Какой же это кайф, просто просыпаться в своей постели, нежиться под невесомым мягким одеялом, подставлять лицо полуденным солнечным лучам и подтягиваться до хруста в суставах. И никто не посмеет сюда ворваться, не потребует внимания и помощи. Да что там? Никто даже костями не станет тарахтеть над духом, делая вид, что просто шел мимо. Потянувшись в последний раз, я с сожалением села и свесила босые ноги с кровати. Нужно было делать дела, а не только лениться и наслаждаться возвращением домой. Накинув халатик, прошла в сторону кухни. Вчера перед сном я провела тут самую настоящую ревизию, выкинув половину продуктов, успевших испортиться за время моего отсутствия. А вот плитка шоколада, которую я готовила для брачной ночи, Осталось лежать на столе, нетронутое, надо это исправить. Развернув шелестящую обертку, с наслаждением откусила большой кусок и поплела кипятить воду для чая. Как же хорошо! Но все то самое хорошее длилось относительно недолго. После короткого и очень сладкого завтрака я вспомнила о делах. Настроение сползло чуть пониже отметки «шикарно», Но с этим еще можно было мириться. Более того, впереди меня ждали такие приключения, ух, закачаешься, прямо как в бегущем избице. Потому, наскоро приведя себя в порядок, я с яблоком в зубах выскочила на улицу. И вот тут встал вопрос. Где искать Винсента? В избице он или в ближайшей гостинице? А может, и вовсе сейчас с бабушкой о каких-то своих важных делах разговоры разговаривает? Простояв какое-то время прямо на ступенях крыльца, я махнула рукой на сомнения и поспешила в сторону дальних кварталов столицы. Именно там мы оставили избица, который очень удачно мимикрировал под старый неживой дом. Он, к слову, и виду не подал, что разумный, когда я к нему подошла. «Нет бы дверцу распахнуть перед хозяйкой», погрозила я ему пальцем, сама открывая дверь. «Агата!» Некромант как раз расхаживал по дому в одних штанах и пил чай, а перед его лицом левитировал гримуар Марго. «Да», — цокнула я языком, стараясь отвести взгляд от поджарого тела. «Ошибочка вышла. Надо было забрать все найденное богатство себе, а то ты так скоро из некроманта в ведьму превратишься». «У тебя бы вряд ли получилось», — хмыкнул мужчина, нисколько не смутившись моему внезапному появлению. Все эти вещи закреплены за избецом. Так что, увы, ах, пользоваться ими можно только в стенах дома или в небольшом отдалении. «Проверим это позже», — я поймала гримуар и захлопнула его. «У нас есть важное дело». «Какое из?» — на губах Винсента проступила издевательская улыбочка. «Ты обещал мне помочь», — напомнила я. «Так вот пора приступить к поискам Адалрика. Ты же с моей бабушкой уже поговорил». «Допустим», — размыто отозвался мужчина. «Допустим, да или допустим, нет», — изогнула я правую бровь. «Допустим», — повторил он, — «что там с делами?» Я махнула рукой на этот флер загадочности, который мужчина так старательно на себя нагонял, и плюхнулась на ближайшую табуретку, окинула помещение взглядом и задала вполне резонный вопрос. «А где скелетон?» В баньке кости отмывает, отозвался некромант, разливая горячий чай по двум чашкам. Большой город всегда негативно сказывается на умертвих, но тут их хотя бы не пытаются упокоить лопатой по шее. Жители столицы, кажется, вообще ко всему привыкшие. Я вздрогнула от такого откровения и потянулась за своим чаем. «Отправь его потом ко мне, а то как-то неправильно получается, умертвие мое живет с тобой». «Ну, мы же, считая, в разводе, — поддел меня он. Ты ушла из семьи, а он остался со мной». В первый мгновение я даже не поняла, о чем идет речь, а потом подавилась чаем и закашлялась. Винсент рассмеялся и, потянувшись через стол, по-доброму похлопал меня по спине. О деле, откашлившись, я пришла к важному. «Я хочу найти Адалрика до того, как это сделает Ковен». Я уверена, что бабушка не позволит мне не участвовать в розыске, не забрать ту силу, что он у меня украл. Почему ты так думаешь? Потому что все это не шутки, Винсент, нахмурилась я. То, что он пытался со мной сделать противозаконно, и наказание за такое виселица, если не что похуже. Похуже? Это ты о вечном обслуживании ведьм, уточнил некромант, пряча улыбку за чашкой с чаем. «Это мы оставим тебе, если вдруг провинишься», — покачала я головой, стараясь вернуть себе серьёзность. «Ну хорошо, Винсент тоже перестал улыбаться. Что ты предлагаешь?» «Начать нужно сейчас». Я допила чай и отставила от себя опустевшую чашку. «Я предлагаю наведаться в гильдию колдунов. Разузнать об адалрике там — это пока самый простой путь». И вот заходят в гильдию колдунов ведьмы и некромант. Остальные выходят, — фыркнул Мак смерти. С чего ты взяла, что они станут тебе помогать? Ни с чего, но попробовать стоит, — уперлась я. К тому же я его бывшая невеста, пусть и ведьма. А я за кого сойду, — с иронией поинтересовался мужчина. За будущего. От этой мысли щеки тут же опалило жаром, я рывком встала с табуретки и шагнула к выходу и, только оказавшись спиной к Винсенту, бросила. «А если не хочешь помогать, так и скажи». Да, и хоть одеться раздалось мне в спину со смешком. Я сама не знаю, зачем повернулась. Взгляд опять скользнул к обнаженному торсу. Никаких особых рельефов, но все же от одного только взгляда у меня сердечко юкало и через мгновение заходилось в громком стуке. А если опуститься ниже, то... «Черт, Агата!» Я сама себя одернула и слишком резко отвернулась. «Да что со мной такое? Это ведь не приворот, свою булавку я давно сняла». Но меня все так же накрывало эмоциями и желаниями, стоило Винсенту Неро оказаться рядом. «Я схожу с ума. Определенно я схожу с ума. Другой причины я просто не вижу. Ее просто не может быть». «Агата». Тихий голос с будоражащей хрипотцой раздался совсем рядом. Меня будто молнии по коже мазнули. Неловко вздрогнув, я обернулась, чтобы язвительно спросить, оделся ли некромант, но так и застыла, встретившись с подтемневшим взглядом мужчины, который остановился за моим плечом. Да, в горле моментально пересохло, будто бы я пустынное проклятие поймала. «Пойдем?» Винсент спросил это, но и шагу не сделал. Так остался стоять за моей спиной, гипнотизируя взглядом. Да, я с трудом разорвала этот магический зрительный контакт и тряхнула головой. Идем. После чего стрелой вылетела на улицу, подставляя лицо ветру. Возможно, мне показалось. Но последнее, что я услышала перед тем, как ступеньки крыльца скрипнули под моим весом, вздох разочарования. Я старалась не возвращаться к этой мысли весь наш путь. Благо, в этот раз топали они ножками, а наняли небольшую повозку. Та быстро домчала нас до здания гильдии. Извозчик странно покосился на нашу пару, но стоило некроманту переплатить ему на одну монету, как мужик тут же расплылся в довольной улыбке и пожелал нам хорошего дня. «Задабриваешь людей», — фыркнула я, окидывая взглядом большое здание из белого камня. «Угу. Мнение о некромантах там пытаюсь изменить, и все такое», — буркнул в ответ Винсент. «Ну что, веди». И мне ничего не оставалось, как первый пройти по широким ступеням и толкнуть дверь. А вот тут сразу же чувствовалось различие с ковиным ведьм. К нам заглядывали только уже почти отчаявшиеся люди. Понятное дело, что посетителей было обычно мало, и они не так бросались в глаза, как эта огромная очередь, к двум деревянным стойкам. За ними сидели два фантома, которые принимали заявки от простого населения и выдавали талончики на посещение того или иного колдуна. Кажется, мы тут надолго, пробормотал Венсен, тоже впечатлившись количеством людей. Ух, их бы сейчас всех в умертвей превратить, да? Громко поинтересовалась я, окидывая очередь кровожадным взглядом. стоящие поблизости люди вздрогнули и с опаской покосились в нашу сторону. Кто-то даже шажочек назад сделал, ну, как говорится, от некроманта подальше. Ага, укоризненно покачал головой Винсент. Не стесняйся, в своих желаниях пространственно отозвалась я. «А то потом, как накатит, ух, города косить начнешь». Теперь уже слушатели нашего разговора отступили на шаг в полном составе, тем самым освобождая небольшое пространство. Не работает, цокнула я языком. «Ну что же, тогда попытаемся иначе». «Это и был твой план», — хохотнул некромант. Но я не стала отвечать, только наглым образом прошла мимо очереди к стойке, оттеснила женщину, которая как раз сообщалась с фантомом. «Мне только спросить». «Девушка, что вы себе позволяете?» возмутилась горожанка, готовая сражаться за свое место в очереди. Слышала присказку, мило улыбнулась я ей. «Какую?» — на лице незнакомки проступили интересы любопытства. «Люди!» «Если не пропустить ведьму перед собой, то жди беды!» с легкостью соврала я а потом нахмурилась и добавила. Кажется, там еще говорится что-то о том, что с такой бедой только некромант потом помочь сможет. А если что, у меня есть один на примете, надо о цене договоримся. Горожанка попятилась от меня, как от магического пламени, а я, довольная собой, повернулась к фантому. Говорить надо было быстро, пока остальная очередь не поняла, что произошло. Уловила только шепот Винсента. Ну вот, одним словом, ведьма. Ну, решила пропустить мимо ушей, ну, ведьма и ведьма, кровь не водится как-никак. Мне надо узнать всю информацию о моем женихе, произнесла я. Он колдун, состоит в вашей гильдии, Адалрик Клосс. Фантом несколько мгновений молчал, явно перестраиваясь на работу с новым клиентом, а потом на его лице появилась дежурная улыбка. К сожалению, мы не предоставляем информацию о наших колдунах. Следующий. «Какой следующий?» – выдохнула я, зыркнув на горожанку, которая уже поспешила сделать шажочек обратно к заветной стойке. «Я еще не получила помощи от многоуважаемой гильдии колдунов. Я не могу сообщить вам такую информацию, значит, и помочь не могу», – спокойно произнес фантом. Следующий. «Да что же это творится?» — громко возмутилась я. «Гильдия колдунов помочь не может. А к кому тогда нам обращаться? К ведьмам?» Люди, стоящие подальше, те самые, которые не видели моего наглейшего появления в очереди, недовольно зароптали. «Да я тут с самого утра стою!» — крикнул кто-то. «А я с ночи!» А я с прошлого утра с угрозой в голосе прошипела та самая горожанка. Да из них эта идиотская очередь весь страх выбила. «А мне всего-то и надо узнать, куда запропастился мой жених, колдун», продолжила я ломать комедию. «Кто мне может с этим помочь?» Фантом вновь замер, пытаясь то ли придумать ответ на мой вопрос, то ли найти ему решение. А сбоку тем временем раздалось тактичное покашливание. «Что в моей гильдии забыла ведьма?» Я обернулась и встретилась взглядом с высоким полноватым мужчиной. Рыжие волосы зализаны назад и собраны в короткий хвост. Голубые глаза мечут молнии, а на морде так и написано «Главный колдун». «За помощью пришла» — отозвалась я, а в голове щелкнул сложившийся воедино новый план. «Но раз вы тут главный, то и помочь вы мне сможете, чтобы я не задерживала очередь», из простых и очень нуждающихся в совете и магии людей. Жители столицы тихо начали обсуждать происходящее, явно разделяя мою точку зрения. Да вот только глава гильдии не сильно походил на мага, готового прийти ко мне на помощь. «Мне нужен короткий разговор», — надавила я, перестав улыбаться. «Или вы хотите испортить отношения с ковином ведьм? Мое имя Агата Вольская». «Думаю, это поможет вам принять верное решение». Судя по мимике колдуна, мое имя действительно помогло поменять его планы на сегодня. Да только ему это еще больше не понравилось, чем мое появление в стенах гильдии. «Так что?» — надавила я, приподняв брови. «Вы мне поможете, господин?» «Ритал и Ширье». «Ритал и Ширье», — повторила я с улыбкой. «Хорошо». Это решение ему явно не понравилось. Проследуйте за мной, Агата Вольская. Да что там? Он даже мое имя буквально процедил сквозь зубы, но выбирать не приходилось. Отлично, я специально широко улыбнулась. Винсент? Некромант, который стоял поодаль и наблюдал за тем представлением, что я устроила, только кивнул. А вот глава гильдии очень странно покосился в сторону моего спутника. «Некромант?» — пренебрежение даже на его лице проступило. «Да они точно все бессмертные». «Ладно, ведьмы, мы на пакости мы забудем, но вот некромант хамить. «Какая разношерстная компания сегодня пожаловала ко мне». «Ну что же, все бывает в первый раз. Я подхватила мужчину под локоток, чтобы тот никуда не сбежал». «Ведите, ведите, нам еще разговоры разговаривать». Показалось ли мне, что он вздрогнул от моего прикосновения, не скажу точно. Да и какая разница, если прямо сейчас мы втроем идем по длинным коридорам и поднимаемся по широким лестницам. Кабинет главы гильдии оказался на самом верхнем этаже за белоснежной дверью. Мужчина распахнул ее перед нами и дождался, пока ведьма с некромантом войдут внутрь. Признаюсь, я бы не удивилась, если бы он захлопнул ее за нашими спинами, накрыл магией и с воплями сбежал. Но Ритал и Шелье оказался куда крепче. Через несколько мгновений он уже сидел за своим столом из красного дерева и сравнительно терпеливо ждал от нас суть проблемы. Такс, я опустилась в ближайшее кресло и закинула ногу на ногу. Проблема очень простая и решаемая. Мы ищем моего жениха а Далрика Клосса. Он состоит в вашей гильдии. Ну вот беда. Из-за ссоры мы перенесли дату свадьбы. А теперь, когда я остыла и готова пойти на перемирие, он исчез». Даже так поинтересовался мужчина, откинувшись на высокую спинку кресла. «Я буду слишком дерзок, если поинтересуюсь, каким боком в это дело встряли вы, господин Нерре». Я нахмурилась, но постаралась не выказать удивления. «Но черт, откуда он знает, кто мой спутник? Или у него табличка на шее висит, а я ее не вижу?» «Я помогаю с поисками», — легко отозвался Винсент. «Долг у меня перед Агатой. «Вот оно как! Теперь уже я удостоилась тяжелого взгляда». «Ну, что я вам могу сказать? Фантом был прав, когда говорил, что мы не имеем прав предоставлять данные о своих сагильдейцах. Я открыла было рот, чтобы поспорить, но меня как книгу прочитали и тут же ответили, даже если дело касается семейных драм. Но я все же могу вам кое-что раскрыть, но после этого вы уйдете». Ретал и Шилье явно не был рад появлению таких гостей в своей гильдии. «Хорошо, за нас обоих согласился Винсент. Что за информация?» «Все просто», — колдун развел руками и улыбнулся. «Адалрик Клосс уже давно не состоит в гильдии. При этом ушел он в день, когда дослужился до повышения и вошел в десятку старейшин, что довольно странно. Но мы никого не держим» и не допрашиваем, если они желают выйти. Как давно это было вырвалось у меня? Дайте подумать. Колдун возвел глаза к потолку, пощелкал пальцами. Давненько, кажется, года три или даже четыре назад. Я прикусила язык и резко встала. Спасибо за эту информацию. Вы нам очень помогли. «Надеюсь, что вы не будете об этом рассказывать на каждом шагу», — скривился мужчина. «Все же не самое лучшее, тогда у нас будет репутация». «Не переживайте об этом», — кивнул Винсент. «Если кто спросит, скажем, что гильдия колдунов послала нас к болотным троллям». «За это точно спасибо», — хмыкнул глава. «До свидания». Распрощавшись с не очень-то и дружелюбным риталом и шелье, Я первая вышла в коридор, свернула к лестнице и грязно выругалась. «Найдем другой способ», — нагнал меня Нера. «Да дело не только в нашем провале, призналась я, повернулась к Винсенту лицом. Рик лгал мне о том, что состоит в гильдии, а это значит, что его действия и правда могли быть связаны с некой группой магов, которые крали силы у ведьм, а затем убивали их. «Выдохни», — попросил некромант, положив руки мне на плечи и привлекая к себе. «Это все в прошлом, мы найдем его». И так уютно стало в его объятиях, так спокойно, будто бы и вправду все было так легко и просто. «Откуда он тебя знает?» — голос прозвучал глухо, потому что я все еще утыкалась лбом мужчине в грудь. «Встречались несколько десятков лет назад, был один спор». Понятно, я с трудом отдалилась от некроманта. И, кажется, я только что придумала, как нам его найти без помощи гильдии. Так, Винсент так и не выпустил меня из объятий. А я стояла в кольце его рук и старалась не улыбаться, как последняя дура. Нужно было думать о деле. О деле, Агата. Мы сможем определить его местоположение, если используем зеркало Марго? «Прошлый раз я смогла его увидеть. Должно получиться». «Попробовать стоит», — согласился некромант. «Когда этим займемся? Да хоть сейчас?» Я чувствовала в себе столько сил на совершение, что готова была прямо сейчас сорваться с места и бежать разбираться с этим говнюком. А потом подняла глаза и поймала изучающий взгляд Винсента. В голове поселился туман, Сердечко забилось быстро-быстро, но совершить глупость я не успела. Просто потому, что некромант это сделал первым. Он наклонился и накрыл мои губы своими. Сжал в объятиях до хруста в ребрах, а я... А что я? Я ответила. Вцепилась пальцами в отвороты камзола, перевстала на носочки. Все мысли выветрились, и вместо них прыгали счастливые скелетоны — выреженные в разных цветов сарафаны и разбрасывали по округе цветы ведьмагона. «Ауч!» — Винсент отпрянул от меня, когда я помнилась и прикусила ему нижнюю губу. «Ты чего?» Некромант поднял руку и тыльной стороной ладони стер кровь, стекающую по подбородку. «А ты чего?» — перешла я в наступление с широкой улыбкой. «Или приворот тебя с опозданием накрыл, как это проклятие от Далрика. Да только ответа на этот провокационный вопрос я не услышала, потому что прямо над моим ухом раздался протяжный писк, а за ним разгневанный голос моей бабушки. «Агата, немедленно явись в здание ковина, повторюсь немедленно!»